История восьмая. Генеральная уборка. Обычно в домике, где жила дружная семья енотов, было чисто и убрано. Конечно, не все вещи и не всегда лежали на своих местах, но, погостив в других комнатах, рано или поздно возвращались на место. Кто за этим следил? Ведь вещи не могут ходить, да и пыль не исчезает сама собой с полок. Но в доме всегда было приятно и чисто. Как же это получалось? Просто в доме енотов знали, что уборка — это волшебство. «Что волшебного в наведении порядка?» — спросите вы. «А это как посмотреть?» «Есть много чудес, которые можно сделать своими руками или лапками. Мы все немного волшебники. Даже улыбка — это волшебство». А вещи тоже могут улыбаться. Не верите? Вот как об этом узнали Еня и Еля. Был один из первых солнечных весенних дней. Быстрые ручейки растаявшего снега сбегали причудливыми линиями по дорожкам и тропинкам. На деревьях набухли почки. В воздухе пахло свежестью и весельем. Хотелось улыбаться и петь песенки. Даже серьезные бобры из домика неподалеку что-то напивали себе под нос. Мама сказала, что нужно помочь их домику тоже порадоваться весне и улыбнуться. «Как это?» – удивился Еня. «Разве дом может улыбаться?» «Прямо как мы!» – воскликнула Еля. «Конечно!» – уверенно ответила мама. «Как вы думаете, сейчас наш дом улыбается?» Енотики посмотрели кругом. Весеннее солнышко освещало комнаты. Но сквозь оконные стекла вместе с солнечным светом тянулись дорожки пыли. Они как будто висели в воздухе. Да и сами оконные стекла были грязные. Смотреть через них на улицу было не так уж и радостно. «Я люблю вытирать пыль!» — воскликнул Еня. «Я представляю, что пылинки — это враги, и нужно найти их везде» в самых дальних закаулках. Это так интересно! Дедушка научил меня так играть. Да, но чтобы ее столько было в воздухе... Еле задумалась. Я такого никогда не видела. Пыля оседает не только на полках, но и на шторах, окнах, даже на стенах, сказала мама. Но там она собирается медленно, поэтому часто ее убирать не надо. «Убирать пыль со стен и штор!» Еле весело подпрыгнула. «Только как?» – задумался Еня. «Нужно вымыть окна, выстирать шторы и протереть специальной щеткой с влажной тряпочкой стены. Еще нужно все убрать на свои места, пропылесосить, помыть полы. Это называется генеральная уборка. Ее нужно делать не реже, чем два раза в год». «Но это же долго!» – протянула Еля. «Если сделаем это вместе, то нет», – заметил вошедший в комнату папа. «И тогда наш дом заулыбается», – загадочно добавила мама. Детям было очень интересно, как же дом будет улыбаться, и они принялись за работу. Еля раскладывала по местам игрушки, протирала их тряпочкой, «Оказывается, столько игрушек заблудилось!» Они радостно возвращались на свои места. Е не вытирал пыль. Где он только не находил врагов? Они прятались на перекладинах стульев, над дверьми, на рамках картин. Пока папа снимал шторы и отправлял их в стирку, мама мыла стеклышки на окнах. Во всем доме была приятная суета. Пахло свежестью и радостью. Все так увлеклись делом, что и не заметили, как пролетел день. Папа пропылесосил дом, а Еля с Еней вымыли полы. Солнце уже садилось, окрашивая небо самыми необычными цветами. Убрав ведра и тряпочки, вся семья села пить чай. — Мама, когда же дом будет улыбаться? — спросил Еня. — А ты посмотри вокруг! — Еня оглянулся. Кругом все сверкало. В доме был порядок, дышалось легко и вкусно. «Окошки! Окошки улыбаются!» — воскликнула Еля. Окошки сверкали чистотой. Ласково обнимая их, неторопливо колыхались шторы. Стены выглядели ярче и радостней. Вещи уютно сидели и стояли на своих местах. «Не только окошки!» «Весь дом улыбается», — сказал папа. «Мама, мама, посмотри, я вымыла чашку!» — воскликнула Еля. «Она тоже улыбается». Чистая чашка весело сверкала у Ели в лапах. «И если вы попробуете вымыть чашку чисто-чисто, она вам обязательно улыбнется».